Письмо упало в колодец. Он увидел, достал, прочел, потом заболел нервной горячкой и в бреду. Неужели вы доверили письму? Нет. Но все-таки можно было понять, что он непростой деревенский мальчик, что не непростая кормилица, что его опекает королева Франции. И кардинал Мазарини. Вы с ума сошли. Ведь я запретил вам предпринимать что-либо не посоветовавшись со мной. Но он еще мальчик. Мальчик. Он забудет. Он не предаст значение. Ему 16 лет. Он уже взрослый, Анна. К тому же он одинок. Одиночество располагает к размышлениям, моя королева. И это опасно. Бывают моменты. Я думаю, лучше бы не скрывать. И сейчас еще не поздно. Я чувствую себя преступницей. Не сейчас и никогда. Минуты слабости на них имеют право обыкновенные женщины. А королева Анна Австрийская нет. И решали не вы. Решал тот, кто обладал властью. У него была власть, но не было сострадания. Довольно, Анна! Надо думать, как поправить дело. Кардинал, это Том, перед вами ваша королева. Передо мной моя супруга. О чем, к счастью, никто не знает. Однажды я уступила вам Джулию Мазарини. Вы умеете уговорить, и теперь вы пользуетесь этим. Сейчас король Франции вы, Джулия. не я, мать короля, не мой сын, наследник престола. Вся власть... В ваших руках. Через пять лет Людовик вступит на престол. У него будет власть, Которую ему не придется делить ни с кем. Он начнет позже, чем другие, Потому что править он начнет Только после моей смерти. Но добьется он Большего. Он будет сильным королем, Анна. Вот почему сейчас мы должны Принять решительные меры. То есть? Бастилия! Нет! Да. Нет. А? Да. Никак. -то. Он прочитал. Он узнал. Тайна превратилась в оружие. Можно поселить его в одном из моих дальних замков. Хо, дальних замков. Но мы не имеем права рисковать. Но Пиранетта, воспитатель. К сожалению, они слишком много знают. Судьба Франции важнее жизни двух людей. Анна. Нет. Так надо. Нет. Ради того, чтобы через пять лет на престол вступил в сильный король. А король, король, король самого могущественного государства в Европе. И такое оскорбление. Моего посла, герцога де крики, унизили в Риме. Я посылаю его к папе Александру Седьмому, а папская стража не пускает его в Ватикан. Господин Фуке, вы мой первый министр. Как вы это рассматриваете? Оскорбление короля и Франции, ваше величество. Вы, господин Кольбер. Государь, я только интендант финансов. Я спрашиваю ваше отношение к этому. Его Преосвященство Александр VII, ваше величество... Его Преосвященство Папа Римский забыл, что кроме власти Рима есть еще власть короля Франции. Ваше величество, ссорится с Папой Римским... Молчите, Кольбер. Ваши слова, похожи на трусость. У Рима большая сила, государь. Прошу прощения, господин Кольбер, но у его величества, короля Людовика XIV, сила не меньше. Да, да, именно. И, по моему мнению, именно сейчас время показать свою силу Ваше Величество. Благодарю вас, господин Фуке. Благодарю. О, его святейшество, папа Александр VII, увидит, что никому не позволено наносить оскорбления королю Франции. Ему не помогут даже его иезуиты. Святой Отец, благословите. Благодать неба да пребудет с вами, сын мой. Должна быть очень серьезная причина, чтобы вы, генерал Ордена, приехали лично в Рим для свидания со мной. Святой Отец, я тяжело болен. Мою власть надо незамедлительно передать новому генералу ордену Пока я добирался сюда из Испании, я трижды был при смерти. Какие меры вам приняты? Разослано приглашение высшим чинам Ордена. И среди них есть достойные, но нет единственного. Вы знаете о моем конфликте с Францией? Да, ваше святейшество. Герцог де Крики. Он нажаловался, и король прислал мне унизительный трактат. Я читал его, Ваше Святейшество. Разумеется. Ничто не скроется от ваших глаз. Вы правы, святой отец. Ничто. Мне пришлось казнить виновную стражу. Более того, поставить в Пизе памятник с надписью об этом событии. В назидание потомкам. Этого я не прощу Людовику XIV. Орден тоже не простит. Оскорблена римская церковь. Приемника надо выбрать очень точно. Юный Людовик, он начал решительно, особенно теперь, когда умер Мазарини. Это будет правитель, с которым придется считаться, и которого нам с вами, сын мой, надо держать в руках. Вы ведь, несомненно, знаете главное условие при выборе нового генерала Ордена. Святой Орден Иисуса должен владеть всеми самыми страшными преступными государственными тайнами мира, дабы использовать их к вящей славе Господней. Я еду во Францию, в Фонтенебло. Но там сейчас есть двор. Король устроил праздник. Среди шума и блеска легче спрятаться от любопытных глаз, святой отец. Кто обратит внимание на бедного монаха, который из-за болезни остановился в маленькой придорожной гостинице? Кстати, ее хозяин принадлежит к нашему ордену. Вы тяжело больны, но вы должны доехать. Римская церковь и святой орден вручают вам свою дальнейшую судьбу. Как красивые вечером эти огни. Праздник удался. Вот еще бумаги для подписи, Ваше Величество. О, господин Кульбер, вы не сносны. Даже здесь, в Фонтенбло на празднике вы не даете себе отдыхать. Мне тоже. Дела есть дела, Ваше Величество. За музыку и огни надо платить, а чтобы платить, надо доставать деньги. У меня есть первый министр, это его обязанность. О, господин Фуге слишком знатен и богат, чтобы работать, Ваше Величество. У него достаточно денег, ему не незачем думать о них. Вы считаете, господин Фуке богаче меня? Много богаче, государь. Как вы смеете такое говорить? Я в отчаянии, что разгневал, ваше величество. Ну что есть, то есть.